Мы миновали мост без горгулий С другой стороны начинался мой город. Вот мы и приехали. Я услышал, как мой собственный голос сказал это, и, притормаживая машину, в тот же миг понял, что ошибся. Мы добрались до выбранного несколько дней назад места назначения, но это место больше не называлось Зефиром. По крайней мере, это был не тот Зефир, каким я его помнил и знал. Дома по-прежнему стояли на месте, но многие из них обветшали а дворы и садики заросли сорной травой. Вокруг нас был еще не город-призрак, но в домах, в количестве меньшем, заметно меньшем половина от общего их числа, все еще жили люди, и по улицам все еще катили машины. Но всюду чувствовался великий отъезд. Великолепный праздник жизни избрал для своих торжеств другое место, оставив после себя вещественные доказательства своего пребывания, подобные мертвым цветам в заброшенном саду. Да... Зефиру пришлось еще тяжелее, чем я думал. Сэнди тоже это почувствовала. «Все в порядке?» — спросила она меня. «Не знаю, скоро увидим», — отозвался я, выдавив из себя слабую улыбку. «Здесь почти никого не осталось, так, папа?» «Почти никого», — ответил я. Не доезжая до центра, я свернул на Мёрчан-стрит. Я не был готов к тому, чтобы увидеть все сразу и узнать обо всем. Докатив до бейсбольного поля, где мы выдержали дикую атаку брендлинов, Я остановил машину на краю поля. «Не возражаете, если мы постоим здесь несколько минут, ребята?» — спросил я. «Нет», — ответила Сэнди и сжала мою руку. Кстати, насчет Брэндлинов. Будучи офицером на службе закона, Джонни ознакомил меня с некоторой информацией. Прошедшие годы показали, что братья не лыком шиты. Гочи добился определенных успехов в школьной футбольной команде и стал даже героем на час заработав стремительной пробежкой решающий очко в матче с командой старшеклассников Юнионтауна, причем на самых последних секундах, когда никто уже не надеялся на выигрыш. Популярность совершила с ним чудо, наглядно продемонстрировав, что воспитание его родителей, если он и вообще когда-то имело место, было неправильным, порочным или просто недостаточным. В настоящее время Гоча проживает в Бирмингеме, работает страховым агентом, и в свободные минуты тренирует футбольную команду младших классов местной школы. Джонни добавил, что нынче гочи больше не высветляет перекисью волос, потому что лыс, как коленка. В противоположность брату Гордо продолжил путь на самое дно. Мне тяжело об этом говорить, но в 1970 году Гордо был застрелен на насмерть владельцем универмага 7-11 в Батон-Руж в Луизиане, где он ошивался. Гордо попытался ограбить кассу, в которой было всего три сотни долларов. При этом он тащил под мышкой упаковку печенья малышка Дебби, до которого был большой охотник. Мне же кажется, что когда-то давно у него была возможность все изменить, но тогда он не послушался укусов ядовитого плюща. «Я выйду на минутку размять ноги», — сказал я своим спутницам. «Если хочешь, мы выйдем с тобой, папа». «Нет», — отрезал я, — «сейчас не нужно». Выбравшись из машины, я зашагал по заросшему почти по травой бейсбольному полю. Добравшись до горки подающего, я постоял там, чувствуя, как приятно холодит лицо легкий ветерок и ласкает кожу солнца. Деревянные трибуны, где я впервые увидел сидящего нема Кюрлиса, заметно просели. Тогда, подняв руку к небу, я замер и принялся ждать. Что, если мяч Немо запущенный им в небо, столько долгих лет назад, сейчас внезапно сорвется из-под облаков и упадет мне в ладонь. Я ждал. Но этого так и не случилось. Немо, мальчик с совершенной рукой, загнанный в ловушку невыносимых обстоятельств, забросил мяч далеко за облака. Мяч так и не вернулся на землю ни в тот день и ни никогда больше, И я, и Бен, и Джонни запомнили этот случай навсегда. Сжав ладонь к кулак, я опустил руку и засунул ее в карман куртки. В споле было хорошо видно Полтерхилл. Печально знаменитый холм тоже уступил неумолимому току и разрушительной силе времени. Между надгробиями пробивалась трава. Нигде не было видно ни одного букетика свежих цветов, словно туда давно никто не заглядывал что было досадно и очень жаль, — подумал я, — потому что именно там лежал истинный зефир. Мне не хотелось бродить среди могил. С тех пор, как я вернулся из своего путешествия товарным поездом в Бирмингем, я простился с Дэви Рэем, и он тоже попрощался со мной. Мне больше нечего было там делать, потому что все остальное было просто чушь и ерунда. Повернувшись спиной к смерти, я отправился к живущим. — Вот моя школа, — сказал я своей жене и дочери, — остановившись у тротуара перед школьным двором. Тут уж мы все вместе выбрались из машины, и Сэнди, моя жена, шла рядом со мной, пока мои ботинки вздымали знакомую пыль школьного двора. Наше подрастающее поколение принялось носиться по двору все более и более расширяющимися кругами, словно пони, выпущенные на волю после долгого пребывания в стойле. «Осторожно — Осторожно! — предупредительно крикнула дочери Сэнди, заметив разбитую бутылку. Беспокойство всегда было частью ее натуры. Я обнял Сэнди за талию, и ее рука привычно притянула меня к себе. Половина школьного здания, где раньше занимались младшие, сейчас стояла совершенно пустой, заброшенной. В некоторых окнах стекла были разбиты. Там, где когда-то гласили сотни детей, стояла оглушительная тишина. Я взглянул на место около забора, где когда-то сцепились Гоча Брэндлин и Джонни. Я посмотрел на ворота, сквозь которые я пронесся на своем ракете, спасаясь от гордо припровождая его к справедливо вершащему суду Люциферу. Я увидел. «Эй, папа, смотри, что я нашла!» Наше подрастающее поколение трусой возвращалось назад. «Я нашла его вон там. Классная штука, верно?» Глянув на маленькую раскрытую ладонь, я не смог не улыбнуться. То был черный наконечник стрелы, идеальной формы и совершенно гладкий, словно смазанный маслом. На всей поверхности наконечника не было заметно ни одной царапины. Наконечник, сделанный кем-то, кто привык гордиться своим трудом. Вероятнее всего, вождем племени. «Можно я оставлю его себе?» — спросила моя дочурка. Ее зовут Скай. В январе исполнилось 12. Совсем недавно у нее наступил период того, что Сэнди называет «стадией» мальчишести. Скай предпочитает носить бейсболку задом наперед и бегать по пыльным улицам, презирает возню с куклами и обожает New Kids on the Block. Все еще изменится. Я в этом нисколько не сомневался. Сейчас же Скай была просто душка. «Думаю, что ты вполне имеешь на это право», — заверил ее я. Скай быстренько запрятал наконечник в маленький кармашек джинсов в самое укромное место для настоящих сокровищ. Как видите, это жизнь и девчонок, не только мальчишек. Мы покатили вдоль Мерченд-стрит к центру города, к его притихшему сердцу. На улице с трудом можно было отыскать открытый магазин или лавочку. Закрыта была парикмахерская мистера Доллара, пигли-вигли, кафе Яркая Звезда, магазин скобяных товаров, лирик, все-все. витрины Вулварта были скрыты жалюзи. Стремительный рост числа магазинов, закусочных ресторанов, отелей и супермаркетов в Юнионтауне задушил коммерцию в нашем городке, как когда-то открытие большого поля привело к гибели нашей молочной. Жизнь не стоит на месте, но можно и назвать это прогрессом. Мы проследовали мимо мэрии. Тишина. Позади остался плавательный бассейн и остов колеса обозрения. Тишина. И здесь тишина. Мы проехали мимо домика мисс Глаз Голубой. Услышать тишину там, где когда-то звучала музыка, было по-настоящему тяжело. Мисс Глаз Голубая. Мне хотелось бы поведать вам, что произошло с ней, но я не знаю о ней ничего. Если она еще жива, то ей сейчас должно быть все 80 Мне просто неизвестно о ней ничего, и все тут. Так же, как и о многих других, кто уехал из Зефира за прошедшие годы. О мистере Долларе, а шерифе Марчетте о джазисте Джексоне, о мистере и миссис Дамаронт, о Ниле и Гевине, а миссис Велведайн, о Мэрис Воупе. Надеюсь, что все они живы, здоровы и поныне, и проживают в других городах. Надеюсь, что все они забрали с собой по кусочку зефира, и куда бы они ни отправились, они бросили в землю на новом месте семена нашего городка, так, как это сделал я. После окончания колледжа я три года трудился в газете в Бирмингеме, Был журналистом, писал передовицы и редактировал статьи других. Возвращаясь с работы в свою квартиру, я садился к своей волшебной шкатулке, не той шкатулке, что прежде, но новой, хотя и не менее волшебной, и писал, писал, писал. Рассказы я упаковывал в коричневые конверты и отправлял в почтовый ящик, чтобы в большинстве случаев они вернулись назад. Потом, скорее от отчаяния, я решил написать роман. Поразительно, но он сразу же нашел издателя. Сегодня моих книг библиотека, пока еще небольшая, но растущая с каждым днем. Я замедлил ход машины у большого дома с пристройками в конце улицы, рядом с амбаром. — Раньше он жил здесь, — объявил я Сэнди. «Ого — Ого! — подала голос Скай. — Зловещее местечко, словно дом с привидениями. — Нет, — отозвался я, — сейчас это просто дом, я так думаю. Подобно тому, как Бо... Известно все о футболе, для моей дочери нет секретов о домах с привидениями. Она отлично знакома с Винсентом Прайсом и Питером Кашингом, фильмами «Хаммера», произведениями «По», марсианскими хрониками и городком под названием «Салимов удел». Кроме того, ей также известно про путешествие Алисы сквозь зеркало и о стойком оловянном солдатике, гадком утенке и маленьком путешественнике Стюарте. Она знает многое о стране ос и Тарзане. Несмотря на то, что она еще слишком мала, чтобы оценить что-то, кроме картинок, в книжках, она уже способна различить стили Ван Гога, Уинслоу Гомера и Миро. Она слушает Дюка Эллингтона и Каунта Бейси, не забывая при этом о Бичбойс. Лишь на прошлой неделе она спросила у меня разрешение повесить в своей комнате над зеркалом постер. По ее словам, чувак, изображенный на картинке, был необыкновенно крутой. Его звали Фредди. «Скай», — сказал ей я, — «по-моему, наедине с этой физиономией в комнате ты не сможешь заснуть». И тут же остановился. «Ого!» — подумал я. «Ого, что творится! Вот так-то!» Фредди повстречался со Скай. «Попробуй расскажи-ка ей теперь о том, что вредно верить во всякое такое, да?»